Глава 55. Ася. Близнецы и Лика без меня не скучали. дрыхли они. Да, серьезно. Налопались пиццы и пошли спать. Это, конечно, объяснимо. Все-таки они еще не выздоровели. Но я слегка напряглась. Я надеялась, что буду сидеть на кухне с Виктором и детьми, а близнецы с Ликой будут играть роль подушки безопасности. Но вышло иначе. Оставшуюся после обеда пиццу, четыре куска, что было даже много, мы с Виктором разогрели в духовке. Он налил мне чай и все принес. Мне оставалось только сидеть на табуретке, привалившись спиной к стеночке, как старая бабушка, и наслаждаться жизнью. Давненько за мной мужчины не ухаживали. Кажется, я даже соскучилась по этому феномену. «Ты хорошо помыл пол». Призналась я после того, как съела первый кусок пиццы и запила его изрядным количеством чая. Сразу перестала мутить. Я заценила. Не только в центре комнаты помыл, но даже под мебелью. Близнецы так не умеют. «Ну, мне все-таки не двенадцать лет», — хмыкнул Виктор. А потом вдруг посмотрел на меня, словно... Как-то смущенно помялся и не слишком уверенно протянул. «Ася...» «Наверное, я зря это говорю, но у меня сейчас нет другого выхода. Ты не могла бы одолжить мне немного денег?» И Я обалдела. После того, как мы с детьми побывали в его доме, слышать такую просьбу было максимально странно. Надо было уточнить, по какой причине он вообще просит денег у меня. Но я от чего то поинтересовалась. «Почему зря?» «Ну, я в твоих глазах и так выгляжу, мягко говоря, не очень. Он ласково, но невесело улыбнулся. А если еще и деньги буду клянчить? Но иначе мне придется идти до дома пешком. Бензин я сжег почти весь, когда к вам ехал. Надо наполнить бак. Но расплачиваться нечем. Налички нет, а карточками мне сейчас пользоваться нельзя». «А, я поняла!» Я захихикала. «Вот вам!» Товарищ фальшивомонетчик, то есть криптовалютчик. Проблемы с законом? Никаких проблем. Виктор поднял руки вверх и начал объяснять, от чего так получилось. Я слушала и забыла жевать. Интересно, конечно, ему живется. Вот так раз, и ты совсем без денег. Причем не потому, что они банально кончились, как у меня порой бывало, а потому, что их нельзя снимать. Романтика. Но, по крайней мере, это объясняет, почему у множества коррупционеров при обысках изымают кучу нала. А я все удивлялась. Зачем такие деньжищи дома хранить, если выгоднее положить в банк под проценты? Ой, наивная моя голова. Слушай, я этот эпизод вставлю себе в роман. Произнесла я с энтузиазмом, когда Виктор закончил рассказывать. Можно? Конечно, можно. Ничего секретного в этом нет. «А что за роман?» Виктор спросил это с таким живым интересом, что я невольно смутилась. Во-первых, потому что появилось подозрение, что он продолжает знакомиться с остальными моими историями. А во-вторых, потому что история, о которой я сейчас говорила, была основана на образе самого Виктора. «Тебе понравится», — усмехнулась я, отодвинула пустую тарелку и поддела его, признавшись. Я главного героя с тебя списывала. Мужчина, который коллекционирует баб, как бутылки с хорошим вином. А героинем будет его очередной бутылкой. Виктор, похоже, успел привыкнуть к моей язвительности, потому что он не обиделся и не напрягся и даже не стал оправдываться, а подхватил мою игру. Только вот в какой-то момент, как говорится, все пойдет не так, и бутылка не захочет ложиться в рядок. И коллекционер поймет, что пора бросать бухать и вести трезвый образ жизни. Ложиться в рядок. Какая прелесть. Что-то вроде того, засмеялась я, фыркая. В целом конфликт понятен. Непонятен только финал. Почему? Свадьба, дети, все по классике. По классике не получится. После многолетнего алкоголизма герой сам не уверен, что способен быть трезвенником. А героиня тем более. Да и детей она иметь не может.